и она, Государня, с тем Разумовским ездит в баню вместе к слепому бондуристу. Разумовский с Государней в одном шлафроке кушает, и можно думать, что он и Разумовский с нею, Государнею, живет. Другой допрашиваемый был уверен не только в том, что комната Разумовского возле комнаты ее величества, но и что он и Разумовский вместе с Государней на одной постели и спит. В 1750 году расследовался преступный разговор двух служивших у Разумовского украинцев, Петра Ласкевича и Григория Александровича. Видел он, лоскевич что государыня в потемках из спальни своей бежала к Разумовскому в покой в одной сорочке, и на переходах встретилась с ним, лоскевичем и притом будто бы он и Александрович говорил так, «Ежели бы она государыне попалась, то я бы ей не спустил». Лакей Лазарь Быстриков попал в тайную канцелярию за такое воспоминание. Во время бытности моей при дворе видел я, что ее величество живет с Разумовским. И видал же я часто, что я величество у Разумовского сиживало на коленях. В Оренбург на вечные работы с вырезанными ноздрями в 1751 году отправился под конвоем другой свидетель эпизодов интимной жизни государыни, солдат Василий щичонок Он видел во дворце в покоях в окошко, которое было растворено, под тем окошком всемилостивейшую государыню Алексея Григорьевича Разумовского вместе, и в то время сонного Алексея Григорьевича спали штаны, то тогда всемилостивейшая государыня молвила «Алексей Григорьевич, поди сюда, я тебе штаны-то подвяжу», и потом повела его Алексея Григорьевича в другие покои, и те штаны ему и подвязала императрицы и Разумовский, не скрываясь, часто появлялись на людях. Это была завидная, счастливая пара. Такими их увидел в Остлянде один из местных жителей. Он был восхищен красотой Елизаветы, которая вышла вместе с Разумовским из кареты на берегу моря и гуляла по лугу веселая без всякой принужденности. Стоял июль, сияло яркое солнце, с моря дул легкий ветер. Государыня была в легком платье, Она поговорила что-то с графом Разумовским, и он повел ее под руку на близлежащую возвышенность. меморист неожиданно оказался в десяти шагах от державной красавицы. Ветер взевал ее шелковую черную юбку, так что виднела сорочка тончайшего плотна Не уставай, — сказала она по-русски графу Разумовскому, и тотчас очтилась вместе с ним на холму, окруженной толпой зрителей обоего пола. Подобные рассказы волнами расходились по стране. Материалы тайной канцелярии свидетельствуют, что в народе не любили фавориты императриц хотя он не был так жаден, как Меньшиков, или так страшен, как Бирон. Мне кажется, что народ вообще не любит, когда государь счастлив в семейной жизни. Правитель должен любить только народ, который всегда ревнует его к другому или другой. По этим следственным делам, кажется, что не было застолья, где мне не обсуждался блуд императрицы с Разумовским, где бы не говорилось, что Разумовский нажил себе счастье через тур. Выговорю о слово скверно, или что он государню попехивает. Говорили об этом обычно с особым неудовольствием и даже ненавистью, как будто пересыпанную матом речь за кабацким столом вели непростые пьяные грешники и их порой весьма непритязательные подружки, а исключительно праведники, постники и девственницы. Соликамская жонка, так в делах сыска назвали замужнюю женщину, Матрена Денисиева, говорила своему любовнику, дворовому человеку, «Вот мы с тобой забавляемся, то есть чиним блудодеяния, так и все милостивейшие государницы Алексеем Григорьевичем Разумовским забавляются ж». Еще крепче выразились и жонки Ульяны и, и Елизаветы, соответственно, Мы, грешниц, бледуем, но и всемилостивейшая государыня с Алексеем Григорьевичем Разумовским живет блядно. Я, блядь, но такая же всемилостивейшая государыня живет с Разумовским блудно. Если вернемся к Разумовскому и Елизавете, то скажем, что секрет этой искренней, вызывающей зависть и ненависть любви, был не только в плотской страсти императрицы к статному красавцу, но и в его нескрушимой надежности, верности и доброте. В придворном мире среди интриг и ненависти Разумовский выделялся тем, что, обладая невероятными возможностями фаворита-властительницы империи,